Все трое так быстро, как только могли, взбирались по крутому склону. Бежать уже нельзя было, потому что подъем стал почти отвесным. И Пабло, который шел налегке, если не считать кавалерийского автомата, скоро поравнялся с остальными. А твои люди? – спросил Августин с трудом ворочая пересохшим языком. Все убиты, – сказал Пабло. Он никак не мог перевести дух. Августин повернул голову и посмотрел на него. «Теперь у нас лошадей много, англичанин», — задыхаясь, выговорил Пабло. «Это хорошо», — сказал Роберт Джордан. «Сволочь, убийца», — подумал он. «Что там у вас было?» «Все», — сказал Пабло. Дыхание вырывалось у него толчками. «Как у Пилар». Она потеряла двоих. «Фернандо и этого, как его?» «Эладио», — сказал Августин.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 «Отвяжись!» — сказал Пабло. «Я сегодня много и хорошо дрался. Спроси англичанина!» «А теперь доведи дело до конца. Вытащи нас отсюда!» — сказал Роберт Джордан. «Ведь этот план ты составлял!» «Я составил хороший план!» — сказал Пабло. «Если повезет, мы выберемся благополучно!»